Каким было ваше самое значительное столкновение со смертью? Смерть подобна бриллианту, она безукоризненна и многогранна. С какой стороны не посмотришь, она источает новый свет и отражает новую точку зрения. Истории смерти дают нам возможность переосмыслить собственные желания и увидеть новые перспективы. Через подобные истории мы познаем себя, сравнивая собственные чувства и переживания с тем, через что проходит главный герой. А отрицая эти события, теряем способность полностью выразить себя. Вот почему мы читаем литературу, в частности, мифы и легенды. Вот почему запойно смотрим телевизор, пытаясь отыскать луч надежды. Лори Андерсон была рядом со своим мужем, легендарным музыкантом Луридом, когда он умирал от рака печени. Лу испробовал все методы лечения и не сдавался до последнего, пока, наконец, по словам Лори, не принял все окончательно. В материале для «Роллинг Стоун» она писала, что муж захотел выйти из дома на улицу, где светило утреннее солнце. Он точно знал, что грядет. «Я никогда не видела никого столь же чудесного, как Лу в момент его смерти», — писала Лори. Руки его выполняли комплекс упражнений из тайчи, а глаза — были широко открыты. Я держала в объятиях человека, которого любила больше всего на свете, и говорила с ним, пока он умирал. Наконец его сердце остановилось. И ему не было страшно. Я прошла с ним весь этот путь до самого конца. Жизнь прекрасна, ошеломительна, полна боли, и лучше она не станет. А что же смерть? Думаю, ее величайшая цель — дать выход настоящей любви. Лизе было чуть за 70, когда ей поставили диагноз «рак яичников». Ее первым желанием в тот момент было защитить детей. У сына Лизы только что родился первый ребенок, дочь также была впервые беременна. Это было прекрасное время в их жизни, и Лиза вовсе не хотела отвлекать детей своими медицинскими проблемами. Ей потребовалось какое-то время, чтобы рассказать о диагнозе детям. Дочь Лизы Джемайка Узнала об этом лишь когда мать приехала навестить ее и выглядела уже очевидно больной. К тому моменту дочери Джамайки исполнилось 9 месяцев. «Помню, как мы с ней сидели на крыльце, и я спросила, не хочет ли она остаться у нас», — говорила Джамайка. А мама ответила, что не желает умирать в моем доме. Впервые они заговорили о смерти так прямо. Джамайка была озадачена, «Но почему, почему ты не хочешь умереть здесь?» На что мать сказала следующее: "Это твой новый дом. Ты только начала обживаться, и я не готова умереть здесь". Для Джамайки все было иначе. Она хотела, чтобы мама была рядом. Так же считал и ее брат. Однако Лиза продолжала настаивать на том, что будет для них обузой. Лиза с мужем думали подыскать квартиру неподалеку, но прежде чем успели предпринять что-либо, ее здоровье пошатнулось. Как-то ночью, спустя несколько дней, Они приехали в больницу, а на утреннем обходе симпатичный доктор, хиппи с внешностью Остина Пауэрса, как описала его Лиза, завел разговор о дальнейших планах больной. Когда он спросил, вернется ли она к дочери после выписки из больницы, Лиза объяснила свою позицию. Врач, понимающий, покачал головой, но сказал, «Дайте детям возможность позаботиться о вас». Совет был сильным. Он заставил Лизу по-новому взглянуть на ситуацию. Внезапно что-то в ней самой изменилось. Она перестала сопротивляться вниманию, была готова просить дочь и сына о чем угодно. Она осознала, что не стоит отвергать их попытки выразить любовь и заботу. В последние недели жизни Лизы Джамайка много времени проводилось с ней в качестве сиделки. Помню разговор с отцом и братом. Они говорили, что это может затянуться на месяцы, даже на годы. Но мне кажется, что это выглядит совсем по-другому для матери с дочерью. Ты видишь болезнь, ежедневно сталкиваешься с ней и в конечном итоге начинаешь жить ею. Моя мать не могла игнорировать свое заболевание, и я тоже. И это было абсолютно нормально, в каком-то смысле даже оказывало целебный эффект. Разбивало сердце, конечно, но когда ты сам участвуешь в процессе, когда видишь, как это тяжело, замечаешь ежедневные изменения, тогда болезнь становится реальной, осязаемой. Наравне с надеждой существует и точка принятия, и я обрела спокойствие, когда смогла смириться с неизбежным. Мой отец и брат то и дело спрашивали, что можно сделать, чтобы она жила подольше, но я воспринимала ситуацию иначе. Задолго до тех событий Джемайка работала в Корпусе мира на территории Африки. Лизе тоже случалось бывать там с ней. Когда они упомянули об этом в разговоре с тем самым доктором, двойником Остина Пауэрса, который и сам работал в программе «Врачи без границ», Он с ностальгией вздохнул. «Да уж, они там умеют умирать». Джамайка ощущала в его словах правду. «Когда в Гвинее кто-то из жителей готовился умереть, все всегда знали об этом, потому что в доме собиралась толпа народа. Члены семьи, друзья приходили навестить больных и поддержать родных. Они сидели по полдня, а то и весь день напролет», — вспоминала Джамайка. Лиза хотела, чтобы в ее жизни все было так же. С момента, когда она переехала в дом Джимайки, двери никогда не запирали. Приходили с визитом родственники и члены семьи, так что в последние недели Лиза вела довольно активный образ жизни. Ее брат с женой проехали тысячи миль, чтобы быть здесь. Невестка Лизы готовила в огромных количествах, а во время ужинов на заднем дворе собиралась от шести до пятнадцати взрослых и не менее двух детей. Один из лучших и в то же время худших периодов моей жизни. Так описывает все Джимайка. Рядом всегда был кто-то, кто мог помочь во всем, что бы ей не потребовалось. Когда она открывала холодильник, там неизменно стояла еда, которую приносили люди, заскочившие на минутку. И это был не только символический жест, но и практическая помощь. Джамайка говорит, «То, что мы все собрались вместе, это прекрасный прощальный подарок моей мамы. Три недели жизни одной семьи Три недели ежедневного праздника, много вина и вкусной еды. И в центре всего была моя мама. Даже в последнюю ночь, когда она была уже без сознания, мы положили ее на террасу и открыли окна, чтобы она могла слышать звуки застолья во дворе. После смерти Лизы Джимайка была вынуждена признать, что мать сделала им еще один подарок. Поскольку у нее было достаточно времени на подготовку, Лиза взяла на себя всю возможную организацию посмертных мероприятий от оформления страховки до оценки драгоценностей и решения, кому что достанется. Многое взял на себя и отец. Джамайка ценила эту возможность отдаться горю. Она так размышляет об этом. Многих выматывают посмертные хлопоты. У нас же не было ничего подобного. Для сравнения, когда в Гвинее кто-то умирает, вам не нужно заполнять множество бумаг. Есть определенные традиции, которые тоже снимают с вас ответственность не нужно принимать множество мелких решений, и можно целиком отдаться скорби. По профессии Джамайка — демограф, так что вопросы рождения и смерти для нее выражаются в основном в числах. Однако, будучи подле умирающей матери, она научилась спокойнее принимать собственную смертность. Когда все было схвачено, от страховки до завещания, Лиза задумчиво сказала, «Все мы умрем. Можно либо смириться с этим, либо устроить из своей смерти дерьмовое шоу для всех окружающих». Джемайка полагает, что такое внимание Лизы к мелочам помогло ей в самом конце отпустить ситуацию. Лиза говорила так. «У меня была стоящая жизнь, и я прожила ее совсем неплохо. Мне очень повезло. Всегда можно сказать, что ты мог сделать что-то еще. Это правда. Но еще можно сказать, я хорошо прошел этот путь и теперь готов обрести мир». В Бойсе, штат Айдаха, стояла жаркая августовская ночь, душная и полная запахов. Несколько самых влиятельных бизнесменов штата вошли в парадную дверь. Среди них были руководители и исполнительные директора медицинских корпораций Альбертсенс и Норко, госпиталя Сент-Мэтьюс, страховой компании Blue Cross Blue Shield. Дом наполнился смехом и теплыми объятиями прибывших. За последнюю неделю гости Бойсе совместными усилиями одолели не менее 18 лунок в гольфе. Для этих людей не составило труда перейти к серьезным разговорам. Хотя существуют стереотипы о том, что люди в Айдахо обычно замкнуты, и что на Среднем Западе вообще не принято вести прямых бесед. Но сегодняшние гости были готовы всерьез говорить о трудных вещах. Поскольку сегодня здесь собрались люди в возрасте, всем было за 50, а то и за 60, то для затравки я задал вопрос о самом значимом столкновении со смертью. Разговор ушел в обсуждение ухода за умирающим родителем. Ведь именно смерть отца или матери погружает нас в этот эмоциональный вихрь из горечи, сожаления, ощущения близости и гигантского катарсиса. Все это — отличительные черты отношений с людьми, которые дали нам жизнь. Я слышал десятки историй о последних днях или неделях заботы об умирающем родителе, о напряжении и смущении о том, как порой дело доходило до обид или даже ненависти. Люди за столом с изумлением слушали, как их соседи рассказывают о схожих чувствах. Прежде они ощущали одиночество, стыдились собственных негативных эмоций. А теперь были рады узнать, что такое часто случается. Это напоминает мне истории о матерях, которые не могут вслух сказать, что им тоскливо, что им не нравится материнство и что они ничего не испытывают к новорожденному сыну или дочери. Когда мы стыдимся своих чувств, когда не можем выразить их, они вовсе не перестают быть реальными. Напротив, все это накапливается внутри нас. В ту ночь, в Боссе, мы говорили обо всем этом и многом другом. Аманда Фишер, партнер в крупной инвестиционной компании, оказалась в затруднительном положении несколько лет назад Когда здоровье ее матери сильно ухудшилось, и та попала в хоспис в Южном Техасе. Аманде позвонил дядя. с матерью они не разговаривали уже много лет. На этом месте она немного запнулась, сжала руку мужа и выложила несколько историй о собственном детстве, которые прежде никому не рассказывала. Мать родила Аманду в 16 и была, тут Аманда выразилась совершенно прямо, наркоманкой. С этого момента за столом воцарилась определенная атмосфера. Всего несколькими словами Аманда подтолкнула нас к разговорам более глубоким, серьезным и полным темных воспоминаний. Сегодня мы не будем извергать банальности или пользоваться обобщениями. Нет, речь пойдет о простой и грубой правде жизни. Детство Аманда описала коротко. Мать приходила посреди ночи с новым парнем. Снова и снова забирала она девочку из дома бабушки, а бабушка раз за разом вытаскивала Аманду из опасных ситуаций, пока в конце концов не стала ее опекуном на законных основаниях. За следующие 30 лет отношения с матерью лучше не стали. Однако, когда Аманда услышала, что за 3000 миль от нее мама то приходит в себя, то снова теряет сознание, внутренний голос сказал совершенно четко «Поезжай». Она работала в частной акционерной фирме и сказала боссу, что ей нужно временно переехать к матери. Ее не будет несколько дней, возможно, неделю. Неделя превратилась в две, затем в три, дело растянулось на месяц. С приездом Аманды состояние матери несколько стабилизировалось, и они вошли в ту фазу отношений, которую не знали ранее, словно в давно привычном доме открылась новая дверь. Аманда потеряла работу, пока ухаживала за матерью, но, по ее мнению, это был один из самых важных месяцев в ее жизни. Они обрели близость. Застарелые раны были обнажены, очищены и перевязаны. Аманда наблюдала, как ее мать медленно ускользает из этой жизни. По лицу Аманды текли слезы, когда она говорила о последних минутах матери, о том, какое это великое таинство — держать руку умирающей женщины, которая подарила тебе жизнь. Два года спустя резко подкосилось здоровье любимой бабушки. В тот момент Аманда уже готовилась стать партнером в фирме, но бросила все, села на самолет до Чикаго и провела следующие три дня в отделении интенсивной терапии. Ужас от мысли о потере бабушки ощущался даже в пересказе тех событий. Это был человек, который спас ее, вырастил в любви, помог простить мать и начать о ней заботиться. Бабушка была для Аманды надежной опорой, человеком, которому она более всего обязана. Часами Аманда сидела подле кровати бабушки и держала ее за руку. Доктора полагали, что хотя больная и пребывает в критическом состоянии, Вряд ли стоит ожидать серьезных изменений в следующие несколько дней. Так что Аманда взвесила все «за» и «против». Работы становилось все больше, и она еще не забыла, как потеряла место в прошлый раз, заботясь об умирающей маме. Требовалось вернуться в Боссе и завершить сделку. Аманда решила быстро слетать туда-обратно, буквально за двое суток. Решение было трудное, однако она ощущала, что нужно проявить стойкость и довести дело до конца. Когда она приземлилась, телефон разрывался от сообщений. Бабушка потеряла сознание и умерла. В этот момент Аманде пришлось прервать свой рассказ. Она будто бы задыхалась. Она рассказала о сожалении, которое, словно нож, пронзает ее где-то между сердцем, легким и ребрами. «Я бы отдала все, что угодно», медленно выделяя каждое слово, сказала она, «чтоб вернуться в тот момент и принять другое решение». Я бы отказалась от работы, дома, яхты. Меня не было с ней в самый последний момент. Я сделала неправильный выбор». Гейл Рос — литературный агент. Она полностью отдает себя работе. Однако она не трудоголик. Дело скорее в том, что клиенты становятся во многом ее семьей, а книги, над которыми она работает, формируют ее взгляд на мир в той же мере, в какой ее взгляды на мир создают эти книги. Для нее книги — это призвание. Работа также сблизила Гейл со вдовевшей матерью, которая жила в Нью-Йорке, эпицентре издательского мира. Приезжая из Вашингтона, округ Колумбия, Гейл останавливалась у матери. В течение 30 лет они проводили вместе 2-3 вечера в месяц. Ужинали где-нибудь в тихом и спокойном месте, а затем возвращались и смотрели CSI: Место преступления Нью-Йорк» или «Закон и порядок» — любимые сериалы матери. Пока Гейл росла, в их отношениях были конфликты, характерные для детей и родителей, но теперь они по-настоящему сблизились. Так случилось, что работа Гейл была связана со смертью. Она много трудилась над книгами о паллиативной помощи, предсмертном опыте, скорби и исцелении. Когда у ее матери диагностировали рак в терминальной стадии, Гейл попала на хорошо знакомую территорию. «Меня окружали люди, которые писали о смерти, «Люди, для которых смерть была делом совершенно нормальным», — говорила Гейл. «И вот я сама стала одержима теми же вопросами. Как перестать бояться смерти? Как перестать относиться к ней, словно это тайна, покрытая мраком, и начать видеть часть большого духовного путешествия? Все это не означает, — добавила она, — что я полностью справилась с собственным страхом. Однако из-за специфики моей работы мне не привыкать быть рядом с умирающими». Поскольку конец был близок, Гейл переехала к маме в Нью-Йорк. «Я полагала, что буду работать, ходить на встречи и одновременно смогу заботиться о матери», — вспоминала Гейл. «Но болезнь развивалась так стремительно, что ничего из этого не случилось. Прозвучит безумно, но за исключением периода, когда мои дети только родились, это было единственное время в моей жизни, когда я была полностью сосредоточена на чем-то одном». Я не вспоминала ни о работе, ни о чем вообще, просто заботилась о маме. Это выматывало физически и психологически. Гейл знала о хосписах больше, чем обычный человек, и осознавала, что там не будет теплых объятий и услужливых рук постоянно. Правда заключается в том, что работники хосписов обычно очень заняты. На дворе стоял декабрь, а значит, на носу праздники. Сотрудники были очень добры, но они не могли быть рядом с мамой Гейл круглосуточно. Да и самой больной вовсе не хотелось, чтобы рядом с ней постоянно находились медсестры. В результате Гейл и ее сестра заботились о матери 24 часа в сутки. Только уже в последние дни они наняли ночную медсестру, чтобы иметь возможность хоть немного поспать. В последние несколько недель Гейл даже спала в одной кровати с мамой. Гейл вспоминала. Как-то она разбудила меня посреди ночи и принялась рассказывать о замечательной средневековой церкви, в которой однажды побывала. А в другой раз заявила, что очень злится на меня, потому что я заставила ее бросить дом и жить в хосписе. Я говорю, «Мам, ты что? Ты же в своей квартире». Но она все равно твердила, что сервис просто кошмарный. И вот медсестра разбудила Гейл и ее сестру в 4 утра и сказала, что это может случиться в любую минуту. Следующие двенадцать часов девушки по очереди сидели подле матери, затем просто включили кино в гостиной и проверяли ее каждые пять минут. «Мы вошли и заметили, что в ней что-то изменилось», — сказала Гейл. «Казалось, она вот-вот сделает последний вдох». Я дотронулась до ее шеи, отсчитывая пульс, чтобы проверить ее состояние. И спустя мгновение мама действительно вдохнула в последний раз. Да, меня накрыло эмоциями с головой, но это было прекрасно. Большинство историй в этой главе об умирающих родителях. Когда во время званых ужинов я задаю такой вопрос, то чаще всего слышу именно о том, как люди заботились о матери или отце перед смертью, потому что все мы, скорее всего, были или будем в такой ситуации. Сам я через это не проходил, я был слишком молод, когда умер мой отец, а жил он далеко от нас. Однако удивительно, даже просто мысль о том, что мне нужно будет позаботиться об умирающей маме, дала нам с ней возможность пересмотреть и улучшить отношения. С самого моего детства мы с мамой не были очень близки. Насколько я помню, наши отношения всегда строились с определенной дистанцией. Я вовсе не осуждаю ее. Она растила нас с братом, пока у отца развивался и прогрессировал Альцгеймер. Это был настоящий кошмар. Кроме того... У нее самой отсутствовал пример материнства. Развитию этих качеств вовсе не способствовало то, что росла она в неполной семье в городе Огден, штат Юта. Во всем мире царила Великая депрессия, а едва маме исполнилось 18, она оставила и семью, и мормонскую церковь. Казалось, что ее жизнь по-настоящему началась, когда она встретила отца, но вот спустя всего 10 лет его разум начал разрушаться. История моей семьи — это пример того, как судьба сначала дает тебе нечто прекрасное, а затем забирает, и до недавнего времени я бессознательно воссоздавал этот травматически замкнутый круг. Со смертью отца неприязнь между мной и матерью усилилась, а затем совместные усилия подросткового кризиса и менопаузы завершили дело. Она выкинула меня из дома в 15, затем я на год вернулся. Окончательно съехал, когда мне было 17 лет. На публике, впрочем, мы всегда умели произвести хорошее впечатление. Моя мама элегантна, очаровательна, очень умна, и мы оба понимали, как следует вести себя в обществе. Конечно, где-то в глубине души мы любили друг друга, но там же жило много злости, боли и взаимных обвинений. Порой у нас в жизни случаются откровения. Они приходят не по расписанию, но, будучи подлинными, меняют наши жизни. Некоторые называют это моментом ясности ума, другие полагают, что их природа божественна. Но, как бы то ни было, сильнейшее откровение — это часть человеческого бытия. Как-то во время медитации я пережил такое откровение в отношении моей мамы, внезапно перейдя от попыток успокоить разум к полному и ясному представлению ее смерти и последних месяцев жизни. Я не думал о том, как это произойдет, Не воображал ее смертельно больной, но ясно видел, какова будет моя роль, когда ее жизнь подойдет к концу. Я осознал, что именно я буду рядом с ней, когда неизбежно и неудержимо потекут последние месяцы, недели и дни ее существования. Прошло 9 месяцев, но я не рассказывал ей о своем видении. Как-то ноябрьским субботним вечером в Лос-Анджелесе я сидел на семинаре тренинги для мужчин. Преподаватель попросил нас подумать обо всех женщинах, которым мы каким-либо образом причинили боль. Не концентрироваться на том, что конкретно случилось, а просто представить тех, с кем мы сделали что-то, о чем жалеем. Он хотел, чтобы мы составили ранжированный список. Матери, жены, бывшие, дочери, подруги, любовницы. Времена, когда мы вели себя бессердечно, гадко, были холодны, агрессивны, полны ненависти. «Составьте список», — сказал он, — «запишите все имена». С момента, когда мы начали писать, в аудитории ни на минуту не становилось тихо. Все время слышался скрип карандаша по бумаге, и списки росли. Спустя 20 минут преподаватель остановил нас и заявил, «Итак, джентльмены, я был не совсем честен. Эти списки — это не просто задания, это адресаты ваших грядущих звонков». Попробуйте сейчас вообразить волнение, которое прокатилось по всей комнате». Преподаватель продолжил. «Хочу, чтобы вы взяли пять первых женщин из списка, не считая тех, кто сидит в тюрьме, или же тех, звонок которым поставят под угрозу вас или ваших близких. Все прочие — ваши цели. Ваш сосед станет вашим партнером на ближайший час. Поддерживайте друг друга, пока будете звонить этим женщинам и извиняться. Будьте искренними». Сразу подумайте, за что вы действительно способны попросить прощения. Любую фальш они почувствуют. Пусть эти звонки станут небольшим первым шагом. Дайте им понять, что готовы поговорить обо всем более подробно, но сейчас просто хотите сознаться, что сожалеете о прошлом. Я сразу же решил, что звонок любой из матерей моих детей, да, речь идет о двух разных женщинах, осложнит нашу и без того непростую историю борьбы за родительскую опеку. На третьем месте в списке стояла моя мать, за ней — женщина, с которой я был жесток на свидании, а затем гениальная коллега, которую я отстранил от работы, хотя она не заслужила подобного наказания. Дальше шли куда менее значимые истории. Большую часть яда я вложил в главное отношение в моей жизни, предпочитая использовать отточенное презрение вместо прямых ударов. Я позвонил маме, и с бешено бьющимся сердцем попал на автоответчик, испытав огромное облегчение. Мой партнер Мэт в это время звонил своей матери. И вот в середине их долгого, очень личного разговора мой телефон завибрировал. «Мама» высветилась на экране. Отойдя в сторонку, я поднял трубку. Мы обменялись любезностями, затем я перешел к делу. Я честно рассказал обо всем, что понял о предстоящем конце ее жизни. Попросил прощения, что не говорил ей этого раньше. Сказал, что как бы мы ни были далеки друг от друга в эмоциональном плане, она может рассчитывать на меня. Что когда она выйдет на финишную прямую, я буду рядом, в любой момент. Что она может положиться на меня во всем, что ей не нужно беспокоиться. Что я возьму на себя всю рутину и позабочусь о ней. Мы плакали уже по обе стороны трубки. Уверен, она была так же поражена, как и я, когда на меня снизошло то откровение. Всегда предполагалось, что основной груз заботы о маме возьмет на себя мой брат, ибо такова была его роль в семье. Сквозь слезы она проговорила, что понимает, как тяжело мне было говорить подобное, и что она ценит это. А затем произошло нечто, что я могу объяснить только волшебством. Моя мама сама попросила прощения. Она целиком взяла на себя ответственность за ту отчужденность, которая присутствовала в наших отношениях, и извинялась за то, что отталкивала меня, еще когда я был ребенком. С самого моего детства мама всегда оборонялась. Все, что было хоть немного похоже на критику от меня, моего брата или от кого бы то ни было, она тут же оборачивала против говорящего. Но когда я сказал маме, что буду рядом в момент ее смерти, когда она будет слабее и уязвимее, чем когда-либо, сорокалетний лед наших отношений растаял. Столкнувшись со смертью плечом к плечу с мамой, я смог простить ее, увидеть ее в новом свете. Через смерть, через мысли о смерти мы смогли воссоединиться. Что же касается вопроса, который стоит в заглавии, то для меня он раскрывает наиболее прекрасные моменты заботы о другом человеке. А еще заставляет подумать об испытаниях, которые ждут впереди и о возможности исправить все, прежде чем мы перевернем финальную страницу жизни.